Королевский прототипограф. В 1567 году Филипп II поручил герцогу Альби вернуть Нидерланды в лоно католической церкви, и тот, как мы знаем, воспринял задание со всей серьезностью. Среди прочих мер он в 1570 году по указу короля выпустил новый дикт о еретических текстах, ужесточающий в том числе условия для типографов. Для массового распространения этот документ был отпечатан в типографии Официна Плантиниана. 19 мая 1570 года появился ордонанс, вводящий в Нидерландах должность королевского прототипографа, в чьи обязанности входили контроль и надзор за рынком печатной продукции. Он имел полномочия утверждать и отрешать от профессии мастеров и подмастерьев, должен был проверять их благонадежность, Нёс ответственность за содержание изданий и контролировал, проходит ли они цензуру. И кто же получил эту должность? Человек, восемь лет назад обвиненный в государственной измене и ереси. Большой друг кальвинистов, когда-то рассердивший сестру короля изданием псалмов, с которыми они теперь шли в бой. Тайный фамилист, еще три года назад иногда печатавший для секты. Главный спонсор преступной типографии в Вианене. в 1567 году дрожащий, обоснованно за свою жизнь, опасаясь ареста полиции Альбы, с которым теперь предстояло работать. Лучшей кандидатуры и представить себе невозможно, как всё причудливо переплеталось в XVI веке. А может, это и вправду лучшая кандидатура? Став руководителем королевского издания «Полиглотты», которая, вполне возможно, на самом деле спасла ему жизнь, Плантен на этом не остановился. Он решил не прятать голову в песок, надеясь тихо пересидеть правление Альбы. Сделаться незаметным у издателя его ранга все равно не получится. Поэтому он предложил железному герцогу свои услуги по печати официальных документов. Испанской администрации как раз нужен был кто-то для этой цели. Кроме того, герцог надеялся восстановить уничтоженные в ходе иконоборческого восстания религиозные книги. и кандидатуру крупнейшего типографа Европы, друга Габриэля де Саяса и кардинала Гранвеллы, печатающего Королевскую Библию, он рассматривал для этого в первую очередь, и не только для этого. Назначение Плантена было частью плана Филиппа II. Король стремился установить контроль над книжным рынком мятежной страны, прежде всего искоренить издателей и книготорговцев, склонных к ереси и антиправительственной деятельности. Королевские плакаты и действия Альбы не приносили желаемого результата. Запрещенные тексты продолжали появляться. А кто же самая значительная фигура этого книжного рынка? Кто способен печатать еретические книги огромными тиражами, распространять их по всей Европе и тем самым доставить короне больше всего неприятностей? Пусть попробует это сделать в должности прототипографа. Зачем тратить силы на его преследование? Пусть он контролирует сам себя, да и всех остальных тоже. Собственно, королевский печатник в Нидерландах уже существовал. В 1560 году им стал Виллем Сильвиус из Антверпена. Он продолжал именоваться королевским типографом, но теперь был еще один – глава всей отрасли. Итак, в новом дикту Каждый печатник и издатель должен быть утвержден королевским прототипографом. Для этого нужно, во-первых, свидетельство о благонадежности, что он добрый католик и в преступлениях не замечен, от церковных и светских властей. Во-вторых, любой работник типографии теперь обязан иметь свидетельство, подтверждающее владение профессией. Последнее гильдия расценила как грубое вмешательство в свои дела. Долгое обучение ремеслу и экзамены на подмастерье и мастера уже служили гарантией того, что человек профессию освоил. До сих пор правители никогда не занимались подобными вопросами. Цехи и гильдии для того и существовали, чтобы регулировать отрасль. При необходимости власти обращались к их руководству. Это был важный шаг от феодальной цеховой экономики к централизованной государственной экономической политике. власти решили взять на себя регулирование рынка труда. Королевские патенты для типографов уже существовали во Франции. Теперь Филипп II последовал примеру своего французского коллеги. Мы привыкли к тому, что все важные профессии официально сертифицируются, и у их обладателей имеются документы государственного образца. Но в XVI веке эта идея была в новинку и означала столько дополнительной бюрократии, Мало выдать всем документы, каждого ведь нужно как-то проверить. Но как? Эту проблему испанские власти взвалили на Плантену. Помимо прочего, Эдикт говорил, что религиозные издания теперь могут печатать и продавать не все типографы, а только некоторые, самые благонадёжные. Это был серьёзный передел отрасли, ведь более половины всех издаваемых в Нидерландах текстов попадало под это определение. То есть испанцы просто взяли половину рынка и отдали ее нескольким избранным. Избранные, в число которых попал и Плантен, конечно, торжествовали, но для остальных это оказалось страшным ударом. Книговладельцы теперь не просто были обязаны сдавать властям запрещенные книги. Любые издания, могущие содержать запрещенные пассажи, необходимо было сразу же представлять на проверку цензором. Книг было много, Цензоров не так много, поэтому ждать обратных приходилось долго. Но, в принципе, допускалось, чтобы владелец сам проводил цензуру тех запрещенных отрывков, о которых ему было известно. Цензор потом лишь проверял. Плодами информационной революции пользуются не только добропорядочные граждане. Опасная информация распространяется с той же скоростью, что и полезная. С появлением интернета специальные государственные органы занимаются интернет-цензурой. Каждая страна по-своему решает, какие сайты подвергнутся блокировке. Что считать опасно? Ненормативную лексику, оскорбления, клевету? Интернет-пиратство и нарушение авторских прав? Детскую порнографию и группы самоубийств? Пропаганду экстремизма и терроризма? Призывы к свержению государственного строя? Критику правительства? социальные сети? В США и Европе идет борьба с распространением детской порнографии и экстремистских материалов, а также, особенно в США, с интернет-пиратством. В Китае действует так называемый The Great Firewall of China, или «золотой щит», введенный для фильтрации содержимого сети и ограничения доступа к нежелательным зарубежным ресурсам. Блокируется Google, Википедия, Facebook и Twitter. Все пользователи китайских соцсетей должны предоставлять при регистрации паспортные данные. Власти пресекают деятельность в интернете религиозных и политических антиправительственных группировок и вообще критику правительства. В Конституции Ирана говорится, что в СМИ нельзя применять разрушительные и антиисламские практики. Есть закон, по которому нельзя затрагивать темы, наносящие вред основам Исламской Республики. И как во многих исламских странах, интернет подвержен жесткой цензуре. Соцсети и Инстаграм блокируются. Контент фильтруют на предмет несоответствия государственной идеологии. Вне закона находятся любые сексуальные и политические сайты, информация о правах женщин и блоги. Запрещен доступ к Википедии, Фейсбук, YouTube и Твиттер. В Афганистане в интернете запрещено все, касающееся алкоголя, азартных игр, сексуальной тематики, а также Facebook, YouTube и Twitter. Среди стран с жесткой интернет-цензуры можно назвать также Мьянму, Вьетнам, Тунис, Саудовскую Аравию и Северную Корею. Впрочем, цензура не равна цензуре. В одних случаях цензор вымарывал запрещенные пассажи густыми чернилами, заклеивал бумагой или даже обрезал ножницами, так что прочитать их шансов не оставалось. В других просто проводил тонкую линию по словам, так что они все равно оставались читаемыми. Это если текст был не слишком крамольным, но требовалось предостеречь читателя, что информация неправильна и потенциально опасна. На деле, понятно, такая цензура служила рекламой самых интересных мест в тексте. В одном из сохранившихся собраний сочинений Эразма Роттердамского, запрещенного автора, имя которого даже нельзя было указывать на книгах, Проблемные места в греческом издании Нового Завета зачеркнуты очень тонкой, почти незаметной линией. Цензуировал его никто иной, как Бенита Ариас Монтана. Как королевский чиновник и инквизитор, он должен был заботиться о соблюдении формальных требований индекса, который сам же и составлял. Но на практике соблюсти их можно было и вот таким необременительным способом. Как замечает Сандра Лангерайс, усердие цензора решающе зависело от статуса владельца книги. Что насчет порчи собственности? Книги стоили дорого. Их рассматривали не только как источник знаний, но и как ценности капиталовложения. А тот является цензор с чернилами или того хуже с ножницами. Испортит он ценное имущество, а через несколько лет запрещенные абзацы могут вновь разрешить. То, что книжную отрасль ждут трудные времена, Плантен констатировал еще в 1569 году. Об этом он рассуждает в одном из писем Гранвелли. Тому самому, которого голландцы в свое время так боялись и ненавидели. С приходом Альбы оказалось, что это был добрый и очень приличный человек. Кардинал живо интересовался происходящим в Нидерландах и полагал действия Альбы неправильными. предостерегая своего монарха, чтобы тот не позволял герцогу насилия в отношении протестантов и особенно не давал проводить беспардонные конфискации. Кланцы слишком независимы и самостоятельны. У них слишком развито самоуправление, чтобы они позволили обращаться с собой как с рабами, даже если у герцога есть армия. — Вы доиграетесь, — предупреждал Гранвелла. И оказался прав. Скоро Антверпен примкнет к генеральным штатам в войне за независимость. «Времена у нас настали трудные. Особенно плохо, что образованные люди больше не находят в себе мужества покупать книги. А многим кажется, что чтение и люди, которые его продвигают, это против бога и природы. Дай бог, чтобы хорошие и достойные не погибли вместе с мятежниками и упрямцами». Лантен написал это через неделю после того, как 19 марта 1569 года полиция Альбы провела зачистку всех книжных лавок и типографии Антверпена. Каждую из них обыскали, изъяли огромное количество книг, внесенных в индекс, или просто хоть чем-то подозрительных. По иронии судьбы, каждая спецкоманда для выявления преступных изданий получила копию индекса, отпечатанную в золотом компасе. Всю запрещенную продукцию сожгли на главной площади. а то, насчет которой были сомнения, после проверки цензорами издателям не вернули, а продали с аукциона. Деньги ушли в казну Альбы. Кроме того, арестовали пятерых типографов и книготорговцев. И в это неспокойное время Плантену настойчиво предлагают сомнительное удовольствие стать прототипографом, чтобы натирать за книгопечатанием в провинциях. И он после некоторых раздумий соглашается. Испугался? Встал на сторону испанцев. Может быть, дело в деньгах, в жажде власти? А мог ли он отказаться? От короля зависело финансирование полиглотты, и там не все шло гладко. Не стоило злить Филиппа, отвергая должность. Герцога Альбу тоже расстраивать не стоило. А теперь он даже мог позволить себе написать раздраженное письмо королю, где обиняков заявлял, что ему нужна не должность, а деньги. Не пора ли оплатить заказ? Он пошел навстречу его величеству, и эта работа, хоть и почетная, отнимает много времени, даже при том, что в помощь ему выделены два клерка и нотариус. Были, видимо, и другие соображения. Если уж кто-то всё равно займёт этот пост, пусть лучше он, Плантена, а не какой-нибудь фанатик, который отправит на казнь многих коллег. Не можешь предотвратить, асклавь. Самому богатому и одновременно веротерпимому городу испанских Нидерландов Альба уделил особое внимание, чем сильно испортил деловой и интеллектуальный климат Антверпена. Богатые торговцы и знаменитые учёные перестали приезжать. А те, кто жил здесь раньше, уезжали один за другим. Он уже не был таким чудесным местом, как когда-то, особенно для печатников. В такой ситуации уже то, что Плантен никогда не тянул с выдачей свидетельств о профпригодности, было его немалой заслугой. Те пятеро арестованных в марте 1569 года Городской суд сумел затянуть следствие так, чтобы они попали под амнистию церковного суда летом 1570 года. Правда, к тому времени один из них умер в тюрьме, другой был уже при смерти и умер сразу после выхода из заключения. Двум из трех оставшихся Плантен, как прототипограф, без всяких проволочек выдал свидетельство, чтобы они могли быстрее вернуться к работе. Всего за его подписью до 1576 года выдано 62 свидетельства мастера. Ему также удалось разработать процедуру экзамена названия печатника. В 1571 году он через Монтана смог пролоббировать в Мадриде основание в Антверпене королевской типографии и библиотеки. Герцог Альба даже издал указ, который разрешал открыть при королевской типографии школу печатников, и объявляла о строительстве особого здания для нее. В результате последующих событий, правда, ничего из этого не было сделано. Этот пост не принес Плантену никаких преимуществ. Он был почетен, но никак не оплачивался. Может быть, испанцы надеялись, что он найдет способ заработать на выдаче свидетельств и проверке патентов? потому тому же Плантен оказался между молотом и наковальней. Интересы короля против интересов коллег. Среди типографов новость о его назначении была встречена хмуро. Теперь, когда мы точно выяснили, что вы назначены его величеством на новый пост, поздравляем вас с этой честью от имени всех нас, и не будете ли вы так любезно объяснить нам, что мы теперь должны делать? Когда вам будет удобно принять нас, чтобы проинспектировать и утвердить, как того требует новый эдикт? Язвительно спрашивают лувинские печатники в поздравительном письме. «Не будете ли вы так любезно ответить как можно быстрее? Это все, всех благ!» Плантену приходилось иметь дело с руководством гильдии, которое было не в восторге от королевских нововведений и даже с объединениями подмастерьев, прообразами профсоюзов. Профсоюзами в современном понимании они не были. Но подмастери держались вместе и иногда могли выдвигать свои требования мастерам. Все-таки это были не безграмотные крестьяне или разнорабочие. Корректоры и наборщики – своего рода элита. Люди умные и образованные, которые не позволят обращаться с собой, как с скотом. Звание прототипографа не способствовало его популярности в Антверпене. Хотя он как мог пытался выторговать у Альбы различные преимущества для печатников, да и в целом для города. Через пару лет Плантен попросил об отставке, потому что издатели бойкотировали эдикт и отказывались предоставлять свои тиражи на проверку. Что касается финансовой стороны вопроса, то помимо административных документов он получил право печатать индекс запрещенных книг, который становился все более объемным и строгим. Забавно, что там нашлось одно из его собственных изданий 1569 года. Рейнард де Вос... известный еще с 13 века голландский эпос про хитрого Лиса Рейнарта. Книга была раскоплена вся, и Плантен выпустил второе издание, голландско-французское, с 72 иллюстрациями, для чего заказал новенькие гравюры. Теперь, следу индексу, он должен был уничтожить еще лежащие на складе 950 очень недешевых экземпляров. Из 1600 книг до наших дней сохранились только две. Сотрудничество с властями – дело довольно прибыльное, стабильный и безрисковый заработок. Тираж делается на заказ, типографу не нужно беспокоиться о том, будет ли он продан, часто он вообще не предназначен для реализации на рынке. Оплата происходит деньгами, ценным имуществом, должностью или даже пожизненной пенсией. На титульном листе он ставит свое имя, это очень полезно для деловой репутации. как правило, выплачивается некая авансовая сумма на производственные расходы. Отличная практика. Если только все пойдет как надо, а то бывают случаи довольно часто, что заказчик просто забудет расплатиться или сам окажется в сложной финансовой ситуации. Даже у монархов не всегда есть деньги, иногда они сами сидят по уши в долгах. В таких случаях издатель может считать, что ему повезло, если соизволит сделать ему хоть какой-то ценный подарок. При этом возможности заставить городские власти или правителя заплатить по счету у типографа не было никакой, не в суд же подавать. Прототипографом он пробыл около шести лет, до того момента, как испанцы временно потеряли контроль над Антверпеном и Нидерландами. И тогда Плантен избавился от своих административных обязанностей с облегчением. После восстановления испанской власти в городе король так и не подтвердил его полномочия, так что это звание осталось почетным титулом и элементом рекламы его изданий.